Загон оленей. Заклинательный танец кончился, но никто еще не расходился. Только Уамма, Балла и Огга побежали проведать своих малышей. Балла мчалась впереди, подскакивая по-детски на одной ноге. Рыжая Уамма старалась не отставать, но это ей плохо удавалось. Она завистливо любовалась легким бегом Баллы. Сзади трусила Огга. Она тяжело переставляла короткие ноги, пыхтела и задыхалась. Кашляя и прихрамывая, Поплелась в землянку к кродовому огню старая Каху. Она с трудом опиралась на корявую клюку. Губы её все еще шевелились, как будто она никак не могла кончить свое бормотание. И вдруг случилось то, что навсегда утвердило за ней славу великой заклинательницы. Из лесу выбежал высокий охотник. Все обернулись, дети закричали: "Калли вернулся, Калли!" Калли показал копьем в сторону болота.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 стадо разом рванулось вперед и понеслось наискось к оврагу. Волчина ноздря галопом летел впереди всех, с ним рядом весело прыгал через кочки высокий и стройный ау. Он пронзительно выкрикивал свое собственное имя: "Ао! Ао!" Волчина Здря взъяял и рявкал как дикий зверь, зрачки его горели. В это время по знаку тупу тупу женщины и дети выскочили из оврага и свизгом бросились на перерез.